Раздел третий Бедный всадник Поэма о мелком хулиганстве Эпиграф На звере мраморном верхом, Без шляпы, Руки сжав крестом, Сидел недвижный, страшно бледный Евгений Он страшился бедный Не за себя Медный всадник 1833 год Эпиграф второй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 Мы раскинули карты. Что будет? Для себя, для дома, гадаем на Леву, Для сердца. Эта пара ушла, и эта ушла. С чем он остался? Бубновая Фаина, крестовый Митишатьев. Мы знаем лишь эту простенькую гаданицу. Чем сердце успокоится? Потрясеньице, бубновая дама, недальняя дорога, хлопоты. Все это так, кто откажется? Что было, что есть, что будет? Карты бывают на редкость правдивы, потому что обо всем расскажут, лишь одного не обозначив с достаточной точностью — времени. Да, дорога, да, казенный дом, и, конечно, дама. Но когда... О будущем я не могу. Тем более, что, орудуя опытом, в будущем все развивается с какой-то химической неизбежностью. Реакция H2O плюс натрий кальций равно соленая водичка. Слезы. Будто так. Раннее утро, молодая жена, мы строим дом. Лесом пахнет стружка, да и сам лес неподалеку. Нам хватает любви не представлять труда. Мы для начала роем яму, котлован. Фундамент — первый венец. Жена склоняет голову мне на плечо, шепчет. У нас будет сын. Рубашка липнет к спине, все шустрее машу топором. Будущее — сын, дом. Главы части флегельки. Оконные проемы дверные. Герой вошел, забыл выйти, кто-то лезет в окно. Но, ах, я устаю, все устает. Устает топор, устает бревно, устает жена. Ребенок устает во чреве. Уже лень родиться, устает само время. Размахнулись мы с этой жизнью, длинная, пожадничали. Не стали строить времяночку, сразу дом, домину. Надоело, едва гвоздь за день заколотишь, конца не видно. День стал короче, ночь длиннее, а все, вставать неохота. Жена незнакомая, с вечным пузом, заребела, как осень. Осень и есть, пошли дожди, скорее крышу надо, а может и так без крыши чтобы стоял среди щепок, сквозя окнами во все стороны света. Южный сквознячок, восточный лес, западный сосед, северный проселок. Скажут, как жить в таком доме? Я отвечу. А в Пушкинском доме и не живут. Вот один попробовал. Три дня всего. Что вышло? Нельзя жить в Пушкинском доме. Запутали вы нас вашими аллегориями, скажет читатель. Я отвечу, а вы не читайте. Так, читатель вправе меня спросить, я вправе ему ответить. Или, как сказал про меня поэт, «Напишу роман огромный, многотомный дом, роман. Назову его условно, скажем, ложь или обман. Мы обещали, мы надеялись, свет в оконце, но у нас предчувствие». Мы не сможем теперь дописать до такого конца. Никакого конца между нами нет. Его писатель выдумал. Мы спешим. Впереди Варшава. На носу 1 сентября. Срок сдачи. Капли первой осени капают мне на стол и машинку. Крыши-то нет. Впереди Варшава. Творческая командировка по роману. Нам важно изучить Россию в границах пушкинского века. Нам в таком случае еще предстоит Финляндия и Аляска, прежде чем мы решимся выехать в Западную Европу или, скажем, в Японию. Но это уже для следующего романа «Япония». Печальный опыт строительства склоняет нас к иной крайности. Безнадежное стремление построек вверх. Эту несчастную вертикаль, вызванную в нас малой площадью Петербургского участка, Хотим мы в мечтах притворить в горизонталь для свободного и безвольного размещения в пространстве путешествия и гостиничной принадлежности бытию. У нас далеко идущие планы. Нам хочется понять страну в состоянии империи. А мы все еще в Петербурге, переезжаем в Ленинград. Торопливость может и порог, но что поделать, если жизнь и время имеют безнадежно разные скорости? Либо ты вырываешься из времени, либо отстаешь от собственной жизни. Плоду надоело ожидание рождения к концу второго месяца. И если он появится к концу девятого, то от безнадежного безразличия к вопросу бытия и небытия. Не удалось стать вовремя рыбкой, попозже птичкой — Все пропущено, человек родился. Дом мой с непокрытой головой пуст. На полу желтеют листья, которые сбросил мне клен в пустое окно. Герои в нем не живут, мышам поживиться нечем. Герои жмутся у соседей, снимают угол. В пушкинском доме и не живут. Один попробовал.